Глава тринадцатая. «Правда, мы молодцы», — взяла мою руку довольная Анна. «Мы? Это же я нашел эту сделку», — окинул ее мягким взглядом. «А я от документа его раскусила. Молодой и умный. Вот что могу о нем сказать. Но еще совсем неопытный. Ты видел его довольные глаза, когда он получил деньги. Могу поспорить, что он сразу же поспешил купить билеты подальше отсюда а его проблемы теперь на нас. Не то, чтобы я жаловался, просто констатировал факт. Это да, но за расширение земли всегда платят проблемами. И чаще всего кровью. А нам все равно нужно расширяться. Да и денег не так уж много. Было бы хорошо еще таких кусков шесть взять где-то рядом. «Думаешь, нам нужно так много?» Засомневался я по этому поводу. «Я прямо-таки уверена», — закивала она. У нас уже есть верные люди, которым пора дарить земли и подыскивать титулы. Хорошие отношения с Лизой могут помочь с титулами. Но земли должны быть твоими, которые ты отвоевал или купил. Только тогда они будут иметь для человека сакральную ценность. Вот тут она полностью права. Я бы и Одину дал свой кусок земли. Ведь сейчас все держится на мне и на моих плечах. Хорошо иметь с десяток верных вассалов, которые тоже будут развиваться. Платить налоги, звонкой монетой и острым мечом. Я же попросту не успеваю все делать сам. Взять хотя бы те же производственные цепочки. Их можно сделать очень и очень много. Материала хватает, а вот рук, чтобы обрабатывать, нет. Впрочем, мозгов тоже не хватает. Анна, как всегда, права. Я замахнулся на великие цели, играя с разными типами, которые видят этот мир с высоты своего трона, а сам при этом думаю, что и так все хорошо у меня. Даже взять сейчас мое имение. Если здесь соберется несколько десятков сильнейших личностей, то от него ничего не останется. Конечно, есть у меня подземный поезд, который всех вывезет в порталы. Но дома у меня не будет, и где тогда нам всем обитать? В крепостях? Ну, такое себе место. Это я все о том, что даже запасных имений у меня нет. Пока лежал и думал, то не переставал гладить Анну, а ее все устраивало. Она молчала и тихо сопела. Вот почему охотники не любили политику и все такое. Чем больше ты занимаешься, тем больше всего тебе надо. Ладно, пора спать. Сам не понял, как вырубился, но понял, как проснулся. Такого пробуждения, как сегодня, у меня еще не было. В рот мне ноги. Вот как его можно назвать. Именно ногу я там почти нашел. Пока я спал, кто-то подкинул мне мелкого в спальню. А он прикинул, что я крутой батут. И вообще, горка тоже неплохая. Стал ползать по мне, при этом громко смеясь. «Антоха, будь человеком, а?» Приоткрыв один глаз, попросил его. а -губу -губу -губу. Было мне ответом, а затем удар резиновым молотком по голове. Никогда не думал, что детская игрушка при ударе может вызвать несколько звёздочек у взрослого человека в голове. «Хреново», — подметил я. Такими темпами ему сложно будет найти друзей, ведь ни один детский садик не примет такого богатыря. Да и за детей родители явно будут переживать. Этот не будет долго спорить, чья игрушка. Он быстрее будет убирать конкурентов». Мелкий был отправлен в заточение посредством вызова своего союзника. Он, кстати, следил за этой комнатой, чтобы, пока Мелкий ползал здесь, не пострадал. Но сам зайти и нарушить мой сон не посмел. «Спасибо, дорогая!» — зашел Канни в комнату и чмокнул ее в щеку. «Антоха сделал мое утро незабываемым». «Не за что», — улыбнулась она. «Он захотел к папе, вот его и отнесла». Обняв еще раз Анну, я пошел и нашел Катюху. Она сейчас находилась на тренировочном полигоне, где проводила спарринг с Одином. Моя вторая жена была полностью сосредоточена, да так, что я не видела даже, как я подошел. Мне это не понравилось. Я подобрал несколько мелких камешков, и в те моменты, когда она начинала атаковать, кидал их у нее. «Вот она дает. Штук пять кинул, пока она поняла, что ей кто-то мешает. Камни, кстати, реально отвлекают, и от этого у нее ничего не получалось. Когда она увидела, что это я, то состроила обиженную моську, а я лишь пожал плечами и, взяв тренировочный меч, присоединился к ней. «Эй, двое на одного нечестно», — возмутилась она. «Жизнь вообще несправедливая штука», — пожал плечами. Затем для моей Кати обычная тренировка перетекла в настоящее сражение, где она уже на всю катушку использовала свои способности но никакого успеха не могла достичь. Потихоньку возле нашей арены собралось немало зрителей, и не только. В какой-то момент на сторону Кати встал Ратник, и теперь бой был на равных. «Стоило на того?» — спрашивал я того, отправляя в очередной раз полетать. Но Ратник не расстраивался, а встряхивался, а затем снова поднимался на ноги. «Я вообще-то хотел простую тренировку провести и показать ей, что не стоит забывать об окружающем тебя мире, Даже если это дуэль или спарринг. А еще что у врагов, которые сильнее тебя, может быть больше, чем один. Ну и сейчас стоит того! Поднял он повыше свой меч и нацелился на меня. А ты смелый, легкая хмылка, и я становлюсь в позицию жала биоглафа. Ратник аж вздрогнул, когда увидел, какую стойку я принял, и его дыхание сбилось. А когда я засмеялся и сменил на обычную, тож выдохнул. Знает он, что я только что сделал и какие последствия от такой атаки могут быть. Но зато Катя не знала, и уже осаждает Одина. А сама бочком ко мне двигается, пытаясь зайти со спины. У неё, к слову, ничего не получилось. Но получилось у другого человека. «Вообще-то, ты мой начальник гвардии», — обиженно глянул на Волка. «Я за равенство сил», — намекнул он, «что Ратник и Катя явно страдают от нас двоих. Когда их стало трое, тогда бой пошел бодрее и веселее». Я же улыбался и радовался. Тяжело было лишь местами, и то потому, что старался их не прибить. Также я выбирал чаще всего такие позиции, чтобы они мешали друг другу. Ратник это прекрасно понимал, а вот Катя и Волк — не всегда. Один и тоже все нравилось, особенно то, что он смог переключиться на Волка. Ведь я видел, как он боялся хоть малейшей царапины оставить на моей жене. Зато моя жена лупила меня так, словно в последний раз. Тебе вообще меня не жалко? – спросил у нее после того, как отбил очередную атаку. Нет, четко и твердо ответила Катя, у которой пот застилал глаза, а через песок и грязь уже и не рассмотреть ее милых ямочек на щеках. Ну а что поделать? Спарринги – это не только веселье, но иногда и падать приходится. Весело нам было ровно до того момента, пока к моей жене не присоединился еще Бурбулис, а затем и бухой дед. Вот тут уже совсем перестало быть смешно и легко. Те, как лупили, так лупили. Можно сказать, что наверняка. Даже Один и тот перестал играться и работал больше от защиты. «А вы тут ничего не перепутали?» — спросил я у них. «Я же могу и разозлиться!» Им стало еще веселее. Всем, кроме Ратника. Этот понимал, насколько сильна злость охотника моего ранга. Сам не понял, в какой момент обычная тренировка превратилась в битву, в которой стал применять всякие техники и способности. Я не стеснялся пугать их своими иллюзиями, сбивая с толку. Знал, что Катя не любит летучих мышей, а потому все небо сейчас было в них. Хотя три штучки реально были живыми. Вот они и не давали ей поверить, что это всего лишь иллюзия. А что мне еще оставалось сделать? Тут бухой дед мне процентов 30 доспеха просадил, когда я принял его удар кулака на блок. А затем отправился в полет и вернулся только через три минуты. Слегка перестарался, но он был доволен, и глаза его горели огнем. Не знаю, во что переросла бы эта тренировка, если бы не Анна. «Если еще раз этот особняк вздрогнет, и я промахнусь ручкой мимо листка...» В вот тот момент, когда она говорила, мне показалось, что сам неназываемый молвит ее голосом. «Я откручу каждому здесь голову, даже моему дорогому мужу». «Почему бурбулис смутился, а дед ехидно усмехнулся? Они как бы и меня не боятся, а тут крупкая Анна». Наверное, понимают, что она может ввести сухой закон, а угрозы и ультиматум только что были оглашены. Впрочем, и я не горел желанием попасть под ее тяжелую руку, а потом бочком-бочком и на выход. А дальше в дом через открытое окно. Не прошло и пяти минут, как я омываю свое тело под горячей водой. После такой тренировки и у меня все тело гудело. Уж очень там непростые были удары. А тренировочная арена так вообще умерла ее теперь придется восстанавливать после душа я оделся и метнулся в штаб астахова где узнал все что меня интересовало двенадцать разломов уже закрыты остальные те что я вчера им сказал закроют до ночи а дальше по списку пойдут такими темпами точно успеем сделать все главное еще успеть и ресурсы добыть как я понял астахов тоже прифигел от такого количества работы и на стенде я увидел объявление Он своим людям кинул клич, чтобы звали полезных людей к ним. Это один из способов попасть ко мне в рот. Можно сказать, по блату, что ли. Если тебе кто-то даст рекомендации и заступится своим именем. А если накосячишь, то человек, который тебя привел, будет отдаваться за тебя. Мы, конечно, нагнали жути, чтобы они не думали, что все так просто будет. Но на деле я не планировал никого наказывать. Ведь не может один человек отвечать за другого. А нормальные люди нам нужны, и много. Не с улицы же их только брать. Разобравшись здесь с делами, я оставил несколько указаний Астахову, где расширил его полномочия. Есть у меня чуйка, что если дела будут идти так и дальше, то истов в Иркутске останется меньше. И почему бы мне тогда не занять свободный фронт работ? Разломы появляются всегда, и их много. А война на границе привела к тому, что большинство благородных вместе со своими отрядами Сейчас покидают город. Да, и есть исты, которые записываются в армию. Ведь сильному одаренному война как раз нужна, как быстрая ступенька к титулам и деньгам. Я и сам это прекрасно понимаю, что заработать на войне намного проще. Не только в Иркутске. Сейчас формируются разные группы наемников, которые отправляются на линию фронта, чтобы продавать свои услуги. Даже доброхотов такими пользуются, ведь на опасное задание проще отправить вот таких мотивированных ребят, которых ему не жалко. Денег у него всяко больше, чем людей. А если они не справятся, то справятся другие, которых он ранее послал в другие точки и будет уже играть от того, что есть. Конечно, мне не хочется, чтобы такое случилось, но, увы, я вижу, что центр уже начал не справляться, а дальше будет только хуже. И потому у меня вышел со Стаховым разговор, где мы обдумывали варианты, чтобы увеличить численность наших истов. Проблема в том, что их число нужно поднять хотя бы в два раза, а это две сотни разломщиков, и ими всеми нужно грамотно руководить. Я дал ему время подумать, и раз вижу, что он начал делать первые шаги к этому, то все хорошо обдумал. Думаю, справится. Раз так, то и я могу начать действовать. Но для начала, пожалуй, разберусь с топтунами, которые всю лужайку мне уже задотали. Ашика я нашел в подвале. Он сидел в своих больших наушниках и что-то там творил. «И тебе привет!» Подойдя поближе, я хлопнул его по плечу. От этого он подпрыгнул на хорошие полметра и теперь сидит, тяжело дышит и держится за грудь. «Не обманывай, от такого не умирает!» отмахнулся я и уселся рядом. «И вообще, ты грозный монгол, не должен такого бояться И это грозный монгол!» удивился Ашик. «Э, «Звучит как название для нового альбома. И сел что-то записывать. Ашика я потерял на минут пять, пока он не выбрался из своего транса. Вот что значит талантливый человек. Ему плевать, кто перед ним или что, если у него прет муза. Аллея, Ашек, я здесь. Пощелкал пальцами перед ним, приводя его в нормальное состояние. А, точно. Виновато улыбнулся он. Простите, такое часто бывает. За это, кажется, и любят его деды. Впадает в транс и выдаёт им очередные шедевры. В общем, тут такое дело. Я нашел место, где будут жить твои сородичи. «Жить?» — не понял он. «Да, жить», — повторил я. «Не думал же ты, что я оставлю их перед своим домом. Я купил участок земли недалеко отсюда. Ты можешь пойти и обрадовать их, что они переезжают». «Я?» «Ну, не я же!» «Кстати, забыл тебе сказать». А теперь моя очередь улыбнуться. «Ты назначаешься их ханом, батыем, бригадиром, управляющим или погонщиком. Сами тут а, определитесь, но суть такова, что ты теперь главный над ними и ожидаю от тебя больших свершений и работы. Сделай из них людей и отстрой для них земли, где они смогут жить». «Земли? Отстроить?» — на лице парня появилась маска ужаса. «Верно. Хватит им жить в юртах и прочем. Я буду выделять тебе деньги на строительство нормальных домов для жизни, школ, дорог и прочего. Понимая, что все сразу не сделать, как и не снять их с коней, Но они заслуживают нормальной жизни, раз это твои люди, а ты мой человек. Эти земли теперь твои, и ты там будешь заправлять всем. А еще они вместить смогут намного больше людей, чем есть у тебя. Думает, тысяч до ста. Я хочу, чтобы ты временами ездил к себе на родину и переманивал остальных этих, как их, повстанцев, вот. Организуем тебе свою собственную золотую орду и пойдем воровать гусей. Гусей? Ай, не бей в голову. Были в моей прошлой жизни кадры. Ашик впал в панику. Но я быстро вывел его оттуда, предложив ущипнуть. Он испугался и сразу сказал, что в норме. С Ашиком мы провели серьезный разговор, который занял около четырех часов. Я расписывал по полочкам все, что от него хочу и ожидаю. Он ужаснулся. Ему стало страшно. И он просил пощады. Но я был непоколебим. Решение уже было принято и назад не отыграть. В конце концов, у него есть два не всегда трезвых, но очень грамотных советника. В моих планах построить им там свою, некоторую резервацию и постепенно сделать из них своих верных людей, которые будут служить мне. Зачем это мне? Я же говорил, что в будущем монгольские земли вижу своими, и чтобы не прийти туда как завоеватель, нужно постепенно интегрировать их в свою структуру жизни. Это будет сделать проще, если часть бывших местных будет за меня. И они увидят, что я не желаю им зла и прочего. Смогут поговорить со своими же и понять, что у меня здесь хорошо и тепло. А еще монголы, как ни крути, хорошие войны. Пусть и привыкли брать числом, но смелости и упорства им не занимать. Слабоумие и отвага? Ну, перевоспитаю, но это не точно. Просто их ханы — идиоты, которые любят набивать свои кубышки, а не вкладывать деньги в свой народ». Я помню сильных монголов, которые смогли овладеть даром на достаточном уровне, но умирали от того, что их оружие ломалось в бою с моими гвардейцами. Они тренировались не меньше, чем элитные части имперской армии, но у них не было толкового снаряжения и учителей. А еще мне нравилось, что они умеют и любят управлять лошадьми. Идеальные разведчики, у которых транспорт не издает лишних звуков при длительных переходах и не засекается на радарах. И если из всех тех, кто теперь живет на моих землях, выйдет хоть две сотни разведчиков, это будет большой победой. А еще их всех я обучу. Даже старики у меня закончат нормальные школы, и, само собой, я не собираюсь давить или вытеснять их обычаи. Захотят жить в юртах, значит, будем строить дома в виде юрт. Выслушав все это, Нашек понял, что ему некуда деваться, и он согласился. В свою очередь я разрешил ему взять к себе в помощь дедов, которые теперь является его официальными деловыми партнерами. В общем, дал ему свое добро и выпроводил на улицу. Ашик был молодым парнем и, можно сказать, резким. «Собираемся! Мы переезжаем!» — гаркнул он, как только выехал к своим. «Кстати, сделал он это на коне. Таких больше уважают». Наконец пригодился тот табун элитных лошадей, что мы угнали у народа Ашика, и который был все это время на попечении у Петровича. Ашик был от них в восторге. Удивительно, но его люди не стали спрашивать, куда и зачем, а стали молча собираться. Запас, еды и прочего еще не был готов, но его подвезут к ним попозже. Да и Потемкин там склады оставил. А еще я позвонил своему старому знакомому Виконту, попросил его навестить Ашика и принять у него первые заказы. Только сказал, что не дороже одного миллиона. Деньги таяли, как вода. А ведь мне еще нужны земли. Бурбулис, сволочь такая, тоже заслуживает свой кусочек счастья. Полагаю, если он захочет обзавестись с семьей, то ему нужно куда-то привести свою жену. Вот, блин, а такого я не ожидал. Кажется, в Вашике просыпается настоящий хан, когда он оказался среди своих. Наверное, нужно будет с ним потом поговорить. Ведь есть дороги. Нахрена он поехал напрямик через земли нашего соседа. Земли рода Курайкиных, Иркутская область. Виконт Илья Курайкин понял, что на его шее затягивается петля, а над головой сгущаются тучи. Все пошло не по плану с того самого момента, как пал Меньшиков. Виконт все это время был лишь жалкой пешкой. Он понимал свое место и принимал это. Девятый сын обедневшего аристократа, который не то что не мог позаботиться о сыновьях, а и своей жизни не мог особо ничем помочь, Отец был тем человеком, который хотел красиво жить, но он не всегда мог платить даже немногочисленным слугам. С самого своего детства век он знал, что может рассчитывать только на себя. Правда, стоит отдать должное отцу, тот все же не забил на него и постарался дать ему шанс не умереть с голоду. Он получил от отца рекомендательное письмо, с которым должен был пойти в армию. Не сказать, что это ему сильно помогло бы, но отец считал иначе. Жаль, что это было правдой только в его больной фантазии. Рекомендательное письмо от младшего писаря штаба 3-й Закавказской фронтовой армии. А вот Виконт не хотел идти в армию. Он вообще не хотел брать оружие в руки. И любил в своей жизни только одну вещь — это игры. Без разницы, будет это рулетка или карты. Везде, где можно было играть, он участвовал. Однажды он крупно проигрался, настолько крупно, что его соперник даже не ощутил бы той прибыли, в 30 тысяч рублей, а для молодого парня это было началом трудового договора, который должен был продлиться не меньше пяти лет, пока ему не списали бы долги. Проработать он успел лишь два месяца, а затем получил от своего господина интересное предложение. Нужен был человек, знатный человек, который готов был покинуть столицу и отправиться за холустье под названием Иркутск. Ему дали бы денег, даже верных гвардейцев, Немного, но и 30 штук достаточно, чтобы обеспечить охрану. А там ему нужно было просто выполнять поставленные задачи. Конечно, он сразу согласился. А куда деваться? Вначале он считал, что ему крупно повезло. Задания были очень легкие: Передать кому нужно тайно деньги или напомнить о долге. Но он влез в крупную игру. Это он уже понял, когда стал пробивать информацию о своих предшественниках. Что-то часто они умирали. Земли вокруг владений Галактионова почему-то многих манили и привлекали, а ему нужно было ими просто владеть и держать до того момента, пока не скажут, кому их все разом передать. Он знал, что таких людей, как он, было как минимум еще трое, но уже двое. Месяц назад к нему явился барон Газаев и вручил документы на свою часть. Он бежал и решил не брать того, что принадлежало хоть и покойному, но меньшего. Для них потом не стало секретом, что они все работали на Меньшикова, хоть и через посредников. Впрочем, и сам Меньшиков не знал, кто на него работает. Таким образом, их осталось двое, и это очень нервировало его. Меньшиков проиграл, а Галактионов, против которого тот выступил, остался жив. Была надежда, что еще одна влиятельная фигура, которая тоже была за них, сможет чем-то помочь в случае чего. Но, кажется, проиграла и она. Это был полный провал. Виконту это не нравилось и устрашало его. Он не может понять, почему все еще жив. Почему к нему не явился Галактионов и не затребовал то, что может забрать силой? Сегодня паранойя Виконта усилилась. Один из соседей уже продал свои земли Галактиону, а значит, времени почти не осталось. Зверь открыл свою пасть и теперь будет жрать всех, чью сторону посмотрит. Все же тот был абсолютом, а потому мог себе позволить больше, чем другие. В этой ситуации Виконт не знал, как ему поступить умнее, но знал одно. Если будет тянуть, то вообще не факт, что сможет хотя бы сохранить свою жизнь, а жить он хотел. Его сейчас разделяли два чувства — самосохранение и жадности. Для нищего Виконта его земли имели большую ценность, и если продать их, то можно обеспечить себе безбедную жизнь, но в то же время они не его. Еще есть люди, которые отдавали ему приказы, и они сами могут потребовать их назад. Так что продавать не вариант. Но если от земель не избавиться, то в гости может зайти Галактионов, а его Виконт очень боялся. Пока он сидел и раздумывал в гостевой дом, ворвались его гвардейцы и стали переворачивать столы и закрывать ими окна, чем перепугали всех слуг. «Прячьтесь, они идут!» — заорал начальник гвардии. «Никому не уходить! Кто может держать в руках оружие, возьмите его!» Ликонт еще никогда не видел настолько перепуганным своего человека. Николай был сильным, а еще очень жестоким человеком, но никогда не был трусом, а здесь виднелся страх. Кто же мог так его напугать? Вскоре он узнал, когда армия на лошадях проскакала мимо их дома. Они даже не собирались нападать, а его люди уже обделались, и вся эта армия двигалась со стороны поместья барона Галактионова, Николай даже боялся дышать и пообещал оторвать все причиндалы тому, кто хоть случайно выстрелит. Он надеялся, что пройдут мимо. Когда все закончилось, то Виконт остался без гвардии. Их просто увел подальше Николай, разорвав с ним контракт. Виконт же не переживал особо. Он все осознал. Тут не нужно быть идиотом, чтобы понять. Галактионов послал ему весточку и очень толстый намек. Значит, вот и конец всему. «Надеюсь, хоть живым останусь», — выдохнул с облегчением Илья. А дальше он взял свой телефон и стал искать номер Галактионова. «Здравствуйте, господин барон Галактионов», — старался говорить парень как можно любезнее. «Вас беспокоит ваш сосед. Да-да, тот самый. Я спешу вам сообщить, что получил ваш намек и хочу сообщить, что согласен. Однако сделаю встречное предложение. Мои земли, которые я вам отдам, имеют еще несколько фактических владельцев, и у вас могут быть проблемы только с ними». «Хоть я и владелец, но есть гаранты. А потому я предлагаю вам другой вариант. Мне нужен один миллион рублей, чтобы исчезнуть навсегда. В свою очередь, я объявляю вам войну, и мои земли станут вашими трофеями. Тогда на них уже никто не сможет объявить свои права, разве что, если найдут меня». Виконт говорил быстро, а Барон молчал. «А еще Виконт Илья Курайкин официально погибнет в тот день, когда вы захватите мою резиденцию. Могу уверить вас». «Я уеду в такую страну, где меня никто не найдет. Что скажете на такое предложение?» Сердце Курайкина перестало биться на несколько секунд, пока он ждал ответа. Он не понимал, зачем Галтиону удавать ему миллион. Конечно, его предложение лишит барона многих проблем, но лишь формальных и репутационных. Однако человек с его именем может потерять несколько пунктов в глазах людей. Подумаешь, победит еще несколько вражеских генералов и даже в плюс выйдет. Разве что, если он... «Человек чести и захочет отблагодарить Курайкина за его рвение и старание угодить». «Вы согласны?» — обрадовался Виконт. «Тогда я готов все обсудить. Когда начнем? Радости Курайкина не было границ. Он не мог понять, что только что произошло. Неужели его хвалёная удача, которая нередко помогала ему в играх, снова вернулась к нему? В то же самое время барон тоже не понимал, что только что произошло. Он думал, что ему звонит возмущенный сосед, чтобы выдвинуть претензии за вторжение на его земли, а Виконт решил ему их просто подарить. Но если дают, то отказываться точно не стоит.